С некоторых пор он стал звать себя «бедный Бен». Может, он услышал это от кого-то? Может, кто-то из той компании юнцов или из их подружек сказал «бедный Бен», а он понял, что это ему подходит? Может, он так себя воспринимал? Если да, то это было окошко в Бена, скрытного от них, и от этого сжимало сердце. Вернее, сердце Гарриет. Дети никак не комментировали происшествия. Они сели вокруг стола завтракать и смотрели только друг на друга, но не на мать и не на Бена. Не отдавать Бена в школу не было никакой возможности. Гарриет давно перестала читать ему, играть с ним или чему-нибудь учить. Он не мог ничего усвоить. Но она понимала, что официально этого никто не признает. А если и признает, никогда не объявит об этом. Ей скажут и по праву, что Бен знает много всего такого, что делает его до какой-то степени приемлемым членом общества. Он знает правила. Зеленый свет — иди, красный — стой. Или полпорции чипсов — половина цены большой порции чипсов. Или «Закрой дверь, на улице холодно». Он монотонно бубнил эти истины, усвоенные, видимо, от Джона, глядя на Гарриет в ожидании подтверждения. «Ешь ложкой, а не руками. На поворотах держись крепче». Бывала Гарриет слышала, как он распевал эти лозунги вечером в постели, думая о радостях предстоящего дня. Когда ему сказали, что надо будет ходить в школу, он сказал, что не станет. Гарриет объяснила, что по-другому не бывает, и в школу ходить придется. Но по выходным и все каникулы он сможет гулять с Джоном. Буйство, ярость, отчаяние, рев, «Нет, нет, нет!» разносящиеся по всему дому, вызвали Джона. Он пришел на кухню с тремя членами своей шайки. Наученный Гарет Джон обратился к Бену. — Послушай, чувак, слушай, что мы тебе скажем. Тебе надо ходить в школу. — Ты там будешь? — спросил Бен, стоя у колена Джона, доверчиво заглядывая ему в лицо. Вроде бы и позы, и черты маленького лица Бена показывали, что он верит Джону но его глаза словно запали от испуга. — Нет, но я там был, когда было надо. Тут все четверо рассмеялись, потому что, конечно, все они прогуливали уроки, как делают подобные парни. Школа была им ни к чему. — Я ходил в школу, и Роуленд вот ходил, Барри и Генри ходили. Точно, — Точно-точно, — подтвердили приятели, исполняя свою роль. — И я ходила в школу, — сказала Гарриет. Но Бен не услышал ее. Она была не в счет. В конце концов договорились, что по утрам Гарриет будет отвозить Бена в школу, а Джону придется забирать его. Время между окончанием уроков и постелью Бен будет проводить с компанией. — Ради семьи, — думала Гарриет, — ради детей, ради меня и Дэвида. Но Дэвид, как она замечала, возвращался с работы все позже и позже.